Джеймс не понимал его. В это время он как раз смотрел в окно. Он взглянул пристальнее, сосредоточился, чтобы удостовериться и замер, придя в замешательство. Внизу на пляже среди сосен Джеймс увидел миниатюрную женщину с блестявшими на солнце тёмными волосами, на впереди фасе пряди которых развевались у неё за спиной на морском ветру. Нет, этого не могло быть. Это был плод его причудливых фантазий, но это была реальность, к его громадному удовольствию, хотя вслед за тем он испытывал досаду и удивление. Это было николь у элт, бесспорно внизу у воды в сотни ярдов от него была никакой Она прогуливалась в одиночестве по мокрой от прибоя гальке. Тогда приподняла своё платье, чтобы ей было удобнее идти по камешкам своими босыми ногами. Её ноги, которые он так любил, выглядели беззащитными. Она всегда выглядела поразительно. Такое редко увидишь одиноко прогуливающуюся, хорошо одетой женщину у самой воды. Она шла, как будто пританцовывая, стараясь не попасть в волну, когда та накатывала на неё или наоборот, догоняя и волну, когда та убегала. Всё больше и больше раздражаясь, Джеймс подумал, где же чёрт поберёг её туфли? И во что она танцует здесь без щелоки или тапочек на своих нежных милых ножках? Двое мужчин стояли и вместе плечом к плечу смотрели из окна на женщину у воды. Наконец, Филип робко спросил: "Я надеюсь, Николь Уайлд, вы знакомы?" Женс не произнёс ни слова, что По вполне понятной непростой причине. Он хотя бы ударит или поддано по лицу. Тот безразлично пожал плечами. "Мы снова вместе, Джеймс", еле провыдержил паузу. "Я могу также сказать тебе, некогда мы были очень близки. У меня есть сын от неё". Кенон позволил себе скрыт то, что до этого момента отсутствовало в жизни своего сына. В общем, короткая оказалась его память. Я никогда не мог признать его. Ты понимаешь, он приятный, весёлый, красивый чёрт побери. Селип торжествовал. Он очень похож на меня, я полагаю. Ну, конечно, когда я был малож. Сейчас он в Кембридже. Это такая пытка видеть его там, да. Селип махнул рукой. Ведь вот этот жест мог преснить больше, чем слова. Обитедар речи Джеймс начал: "Я что, что могло бы его оправдать?" Подресение проглотая объяснение с женщиной, крадулевшейся внизу на пляже, прозастей, сида, сказать единственно верные слова подходящие для данного случая. И я я уеду на следующем поезде обратно. Вам лучше остаться наедине с вашей. Ну, кто она, Филипп? Кем эти люди приходились друг другу? Нет, не, Давид любит вас. Мы обсудили это. Он рад видеть вас здесь. Дэвид хочет видеть его здесь. Джеймс почувствовал себя полным дураком. Что будет со всем этим? И Джеймс тяжело взглянул на него одними своих искренних взглядов, каким-то образом напоминавших предельную простоту, которую он так хорошо изображал, что Джеймс Всегда с трудом мог разобраться, притворяется тот или нет. Если он замечал, что Филип привычно лукавит, то ему это не нравилось, и он мог замкнуться в себе. Так и произошло.